Ехали всю ночь, и дорога нежета наконец вывела нас из топей. Рассвет застал нас в Норвуде, угрюмом и сером. Город лежал в руинах. Над разоваленными всё ещё витал запах едкого дыма, сохранившийся даже после того, как огонь погас. Граф Ренар произнёс, махнув стоявший рядом: "Наглеет, если в открытую нападают на протекторат Анкратов". Он с лёгкостью раскрыл тайну. "Откуда ты можешь знать, кто учинил подобное злодеяние?" Спросил отец Гомст. Цвет лица стал таким же, как седая борода. Возможно, люди барона Кенника проехали по дороге нежити и совершили набег. Именно люди Кенника подвесили меня в клетке. Братья разбрелись по руинам. Райк оттеснил толстяка Барлоу и исчез в ближайшем здании, представлявшем собой лишь каменный остов без крыши. «Нищие болотные говнюки! Такие же, как в чертовом Мабертоне!» Дальнейшие стенания не были столь отчётливо слышны в виду неистовства, с которым он продолжал поиски. Я припомнил, каким был Норвуд в праздничный день, увешанный разноцветными ленточками. Мать идёт рядом с бургомистром, мы с Уильямом лакомимся медовыми яблоками. "Но это не мои нищие болотные говнюки", заявил я, повернувшись к Гомсти. "Нет здесь трупов, значит, работа графа Ренара. Макинке внул, думаю, найдём погребальный костёр в полях на западе". Ренар сжигает всех скопом, живых и мёртвых. Гомст перекрестился и забормотал молитву. Война прекрасная штука, как я уже говорил прежде. А те, кто не согласен, проигрывают, заставил себя улыбнуться. Брат Макин, похоже, граф Ренар сделал свой ход. У нас одинаковое оружие, и он владеет им хорошо. Посмотритесь вокруг. Хочу знать, как он разыграл эту партию. Ренар. Сначала отец Гомст, теперь Ренар. Словно дух истопий повернул ключ, и теперь призраки прошлого шествуют один за другим. Макенки внул и пустил лошадь галопом. Но не в город, а вдоль ручья, к зарослям за рыночной площадью. «Отец Гомст», — обратился я с придворной вежливостью, — «будь любезен, поведай, где люди барона Кенника тебя схватили». То, что наш семейный священник был пленен во время набега, представлялось полной бессмыслицей. «В деревне Джессап, принц». Ответил Гомст, настороженно озираясь по сторонам, избегая моего взгляда. «Разве мы не обязаны объезжать владения? На своей территории мы в безопасности. Земли за Хэнтоном не подвергаются набегам». «Интересно», – подумал я, – «зачем же ты пренебрёг опасностью?» «Деревня Джессап. Припоминаю нечто подобное. Когда-то слышал это название, отец Гомст». Я по-прежнему оставался вежливым. «Там должно быть три лачуги да свинья». Райка вылетела из дома словно ураган, весь в пепле чернее нубанца, и отплёвываясь как сумасшедший, и кинулся к следующему дому. Бармал, толстый ублюдок, ты подставил меня. Если малыш Райке не мог ничего найти, то кто-то за это должен расплатиться. Так повелось. Гомст, казалось, был доволен тем, что разговор прервали, но я продолжил. Отец Гомст, ты говорил от Джессопи. Увернуться не получится. Городишко на болотах, принц. Ничего особенного. Там режут торф для протектората. 17 хижин и, пожалуй, чуть больше свиней. Он попытался засмеяться непринуждённо, но получилось слишком резко и нервно. Значит, ты отправился туда отпустить грехи беднякам, заглянул ему в глаза. Ну, поехал за Хентон к самой границе топей, в опасный район, продолжил я. Ты прямо святой. Отец он опустил голову. Джессап. Внутри словно завякнул колокольчик, напоминая о чём-то, вот только вспомнить о чём он вызванивает, у меня никак не получалось. Название казалось таким знакомым. Джессап расположен там, где течения достигают поглощающих мёртвых топей, произнёс я, словно считывая с губ старого наставника Лундиста. Представил карту за его спиной, прикреплённую к стене учебного класса. Где течения отмечены чёрными чернилами. Их движение неспешно, но неумолимо. Топи хранят свои секреты, но не везде. Джессэп, место, где их можно раскрыть. Тот здоровяк Райк э, душит толстяка. Отец Гомст кивнул в направлении города. Отец послал тебя туда, чтобы посмотреть на мёртвых. Я не позволил отцу Гомсту вести разговор в сторону, потому что ты узнал бы меня. Губы Гомста сложились в нет. Но всё остальное говорил она. «да». Всегда считал священников более искусными лжецами, учитывая, чем они промышляют. Неужели он всё ещё разыскивает меня? Спустя 4 года? Даже 4 недели было бы черезчур. Гомст подался в седле назад и беспомощно развел руками. Королева носит дитя. Сейджс предрёк королю рождение мальчика. Я должен был подтвердить право наследования. Ах, вот оно что. Право наследования. Это больше походило на отца, которого я знал, а королева последняя сделка. Сейджес спросил его, язычник, гадатель на костях, недавно появился при дворе, произнёс гомст с кислым видом. Пауза затянулась. Райк я не стал кричать, но сказал достаточно громко, чтобы тот услышал. Отпусти толстяка Барлау, иначе придётся тебя выпотрошить. Райк послушался. Барлоу угрохнул со земли, словно кусок свиного сала весом более 300 фунтов, которым, впрочем, он и был. Из них двоих физиономия Барлоу выглядела богровье, но лишь чуть-чуть. Райк двинулся к нам, выставив сцепленные кисти рук, будто репетировал захват моего горла. "Ты! Макина не видно, а от отца Гомста против разоеренного малыша Райке мало толку. Ты, где грёбаное золото, которое он обещал?" Тут же два десятка голов высунулось из окон и дверей сожжённого города. Даже толстяк Барлоу приподнял башку, с шумом втягивая воздух словно через соломинку. Я позволил руке соскользнуть с эфеса меча. Нехорошо жертвовать пешками. Райку оставалось пройти всего дюжину ярдов. Я спрыгнул с седла и погладил Герада по носу. Город оставался позади. «В Норвуде есть чем поживиться, кроме золота», – сказал я достаточно громко, но не усердствуя. Затем развернулся и прошёл Миморайка, даже не глянув на него. Да и такому как Райк возможность, он ею не преминет воспользоваться. Только не говори мне о фермерских дочках, ты маленький ублюдок. С диким рыком он последовал за мной, но я позволил ему располяться дальше, пускай выпустит пар. Этот отморозок граф уже побросал их всех в костёр. Вышел на Медовый Стрит, протянувшуюся от дома бургомистра до рыночной площади. Когда проходили мимо брата Гейнса, тот отвернул голову от костра, разведённого для приготовления пищи. Он не без труда поднялся и последовал за нами, не желая пропустить веселье. Башня мало чем напоминала зернохранилище. Сейчас его вовсе не впечатляло, обгоревшая, с кое-где разошедшейся каменной кладкой. Мешки с зерном, прежде прикрывавшие потайной лаз, сгорели. Я обнаружил его, обследовав пол. Райк натужно пыхтел за спиной. Открывай Я показал на кольцо, вставленное в каменную плиту. Райку не нужно было повторять дважды. Он нагнулся и потянул вверх плиту, словно там ничего не весило. Они были там, покрытые пылью, бочонок за бочонком, прижатые один к другому в темноте. Старый бургомистр держал пиво к празднику под зернохранилищем. Все местные знали об этом. Внизу течёт небольшой ручеёк, поэтому оно всегда прохладное и вкусное. Гляди, их, похоже, штук 20. 20 бочонков золотистого пива к празднику. Улыбнулся я. Правда, Райку было не до смеха. Стоя на четвереньках, он осторожно смотрел вверх на лезвие моего меча, представил, как оно опускается ему на шею. "Теперь понятно, Йорк, брат Йорк, я не собирался", закончил он. Жалкое зрелище, и даже меч у шеи его не извиняет. Маккинс с шумом зашёл в зернохранилище, встал рядом, а я продолжал держать лезвие у шеи Райка. Может, я и маленький малыш Райки, но не ублюдок. Сказал я не злобиво, но убийственным тоном. «Не правда ли, отец Гомст? Ради ублюдка не пришлось бы тебе рисковать встречей с мертвяком?» «Принц Йорк, позвольте капитану Борти убить этого дикаря!» Должно быть, к Гомсту вернулось хладнокровие. «Мы поскачем в высокий замок, и ваш отец...» «Мой отец может, черт возьми, подождать!» Заорал я, но тут же прикусил язык, не желая сболтнуть лишнего, раздосадованный, что дал волю гневу. На мгновение Райк забыл о мече у горла. «Что это за чёртово говно, принца? Что это за чёртово говно о капитане Борте? И когда я получу своё грёбанное пиво?» Все, кто были вокруг, собрались послушать. «Что ж», — ответил я ему, «а раз уж ты соизволил поинтересоваться, брат Райк, поясню». Макин недоуменно посмотрел на меня и сжал меч. Я успокоил его взмахом руки. «Говно о капитане Борте касается Макина» который на самом деле Макинборта, капитаном Имперской гвардии дома Анкратов. Гovno о принца касается Мине, любимого сына и наследника короля Улидана из дома Анкратов. Пиво можем выпить сейчас, поскольку сегодня мой 14-й день рождения. Так, может, произнесёшь тост за моё здоровье?